да факты я осознал горничная кричит секретарь выходит неизвестный соглядатой заходит чертежи лежат на столе он хватает их и убегает все складывается весьма удобно в том как он произнес последнюю фразу было нечто привлекшее внимание лордамэйфиилда он чуть выпрямился уронив монокль что- то насторожило его — Простите, мс. Пуаро. — Я говорю, лорд Мэйфилд, что все факты очень удобно сложились для похитителя. Кстати, вы уверены, что видели именно мужчину? Лорд Мэйфилд покачал головой. — Этого я не могу сказать. Это была просто тень. На самом деле я уже почти сомневаюсь, что вообще кого-то видел. Пуаро перевел взгляд на маршал авиации.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 и бегло просмотрел. «Да, он». Пуаро подал его Кэррингтону. «Вы заметили этот документ на столе?» Сэр Джордж взял его, отодвинул от глаз подальше, затем надел пенсне. «Да, это он. Я тоже просматривал документы вместе с Карлайлом и Мэйфилдом. Он лежал сверху». Пуаро задумчиво кивнул и снова положил бумагу на стол. Мэйфилд посмотрел на него слегка озадаченно. «Если есть еще вопросы...» — начал он. Э, «Конечно, есть. Карлайл. Карлайл под вопросом...» Лорд Мэйфилд чуть покраснел. «Пуаро. Карлайл вне подозрений. Он девять лет прослужил моим личным секретарем...»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 ручаюсь. Карлайл, — угрюмо пробурчал кэрингтон порядочный человек. Пуаро изящно развел руками. — А миссис Вандерлин, она непорядочная? — В ней порядочно о непорядочности, — сказал сэр Джордж. Лорд Мэйфилд сказал уже более спокойно.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 Пуаро посмотрел на сэра Джорджа. «Абьян», — сказал он, — «вернемся к тому человеку на террасе». «Дорогой месье Пуаро, не спрашивайте меня. Я его не видел и описать не могу». Пуаро подался вперед. «Вы уже это говорили, но теперь немного не так, верно?» «Вы о чем это?» — резко спросил сэр Джордж. «Как бы это сказать, ваше отрицание более выраженно».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 И все же в глубине души верите своим собственным глазам. — Вы правы, месье поро Именно так. Сыщик вновь улыбнулся. — Очень разумно с вашей стороны. — Следов на траве нет? — резко спросил сэр Джордж. поро кивнул. — Именно так. Лорду Мэйфилду кажется, что он видел тень.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 — Да, в гостиной. Пуаро сверился со своим блокнотом. — Сэр Джордж Кэррингтон с супругой, миссис Макатта, миссис Вандерлин, мистер Реджи Кэррингтон, лорд Мэйфилд и вы. Все верно? — Меня самого в гостиной не было. Большую часть вечера я проработал здесь. Пуаро обернулся к лорду Мэйфилду. — Кто первым пошел спать?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 — Вы нашли ее книгу, лорд Мэйфилд? — Да, Реджи отдал ее ей. — Ах, да, это то, что вы называете старой удавкой, пардон, старой уловкой, вернуться за книгой. Она часто оказывается полезной. — Думаете, она нарочно так сделала? Пуаро пожал плечами. — И после этого вы вдвоем вышли на террасу, а миссис Вандерлин ушла со своей книгой. — А молодой мистер Реджи, он тоже пошел спать? — Да. — А мистер Карлайл заходит сюда и через пять-десять минут слышит крик. — Продолжайте, месье Карлайл. Вы услышали крик и вышли в коридор. Возможно, нам будет проще, если вы сами воспроизведете ваши действия. Мистер Карлайл немного неуклюже встал. — Вот я кричу. Любезно помог Пуаро. Он открыл рот и издал пронзительное блеяние. Лорд Мэйфилд отвернулся, чтобы скрыть усмешку, а мистер Карлайл почувствовал себя очень неловко. — Алле! Вперед! Марш! — воскликнул Пуаро. — в Ваша реплика! Мистер Карлайл скованно подошел к двери, открыл ее и вышел. Пуаро последовал за ним. Двое мужчин пошли следом. — Вы закрыли дверь за собой или оставили ее открытой? —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 «Эбьян, хорошо. Представим, что я горничная». Пуаро проворно взбежал по лестнице. «Примерно здесь?» «На пару ступенек выше». «Вот так?» Пуаро принял позу. «Ну да, не совсем». «А теперь?» «Ну, она держалась за голову». «Ага, за голову. Очень интересно. Вот так?» Пуаро поднял руки и прижал ладони к голове прямо над ушами. «Да, так».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 «Вы ей поверили?» «Вряд ли, месье Пуаро». «В смысле, не в привидение. Я хочу сказать, вам не показалось, что девушка и вправду была уверена, что что-то увидела?» «Ну, этого я сказать не могу. Она и правда часто дышала и казалась встревоженной. Вы не видели и не слышали ее хозяйку?»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 «Окно кабинета находится в крайнем левом конце террасы, дальше находятся окна этой гостиной, но терраса тянется направо вдоль одной, двух, трех, возможно, четырех комнат». «Столовая, бильярдная, малая столовая и библиотека», — сказал лорд Мэйфилд. «И сколько раз вы прошли взад-вперед по террасе?» «Как минимум пять-шесть раз».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 Хотел было не согласиться, но Пуаро успел заговорить первым. «Нет-нет, все не так просто. Тот, кто похитил чертежи, будет ожидать обыска и постарается, чтобы их не нашли среди его или ее вещей. Они будут спрятаны на нейтральной территории». «Вы предлагаете нам поиграть в прятки по всему особняку?» Фуарро улыбнулся. «Нет-нет, мы не будем доходить до такого. Мы сможем найти место, где спрятаны бумаги, или вычислить виноватого путем логических умозаключений. Это облегчит дело. Утром я хотел бы побеседовать с каждым человеком в доме. Мне кажется, будет неразумным делать это прямо сейчас». Лорд Мэйфилд кивнул. «Вызовет слишком много пересудов», — сказал он. если мы вытащим всех из постели в три часа ночи. В любом случае вам придется действовать очень осторожно, месье Пуаро. Суть дела не должна всплыть на поверхность. Сыщик беспечно взмахнул рукой. «Предостайте это Эркюлю Пуаро. Моя ложь всегда тонка и убедительна. Значит, утром я продолжу расследование. Но сегодня я должен начать с вас, сэр Джордж». — И вас, лорд Мэйфилд. Он поклонился обоим. — То есть, э -э, каждого поодиночке? — Это я и имел в виду. Лорд Мэйфилд чуть закатил глаза, затем сказал. — Конечно, оставляю вас наедине с сэром Джорджем. Когда я вам понадоблюсь, вы найдете меня в кабинете. Идемте, Карлайл. Они с секретарем вышли, закрыв за собой дверь. Сэр Джордж сел, механически поднялся за сигаретой и с озадаченным видом повернулся к Пуаро. «Видите ли?» — медленно произнес он. «Я не понимаю. Это объясняется очень просто», — сказал Пуаро с улыбкой. «В двух словах, точнее говоря. Миссис Вандерлин». «О», — сказал Кэррингтон, — «думаю, я понял. Миссис Вандерлин? Именно». «Понимаете ли, было бы не очень вежливо задать лорду Мэйфилду тот вопрос, который я хотел бы ему задать. «Почему, миссис Вандерлин?» «Известно, что эта леди подозрительная личность. Но почему она тогда здесь?» «Я говорю себе, есть три объяснения. Первое. Лорд Мэйфилд неравнодушен к этой леди. И вот почему я хочу поговорить с вами наедине. Не хочу смущать его».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 «Миссис Вандерлин и леди Джулия?» «Миссис Вандерлин и мистер Карлайл?» Сыщик недовольно покачал головой, пробормотав. «Сеплю симпл кесса!» «Это уж слишком просто!» Затем он добавил несколько коротких предложений. «Действительно ли лорд Мейфилд видел тень?» «Если нет, то почему он сказал, что видел?»